У нас с девочки уже при рождении выбирают жениха, и она всю жизнь принадлежит ему одному. Таша мужчина не бесчестит девушек. У нас нет и богов, которые этого требуют и считают это справедливым, как в халдейском царстве. Так ты перс, воскликнула она нали. Устиг молчал. Ты перс, повторила она ты, и она пристально посмотрела ему в глаза, словно желая проникнуть взглядом в его душу. У нас мальчиков с малых лет учат двум качествам. Спокойно, — продолжал Устига, — быть порядочным и говорить правду. У нас впитывают правду с материнским молоком. — Зачем ты говоришь это? — спросила она, глядя на него из-под опущенных ресниц. Он ответил, — Я говорю это за тем, что если ты будешь расспрашивать меня и настаивать на ответе, мне придется сказать тебе правду. А ты не хочешь говорить правду? Иной раз сказать правду значит рисковать жизнью. В моей стране по рукой моей безопасности был бабычий бы даровать за жизнь жизнь. Но мне неизвестно, до такой ли степени великодушен ваш род. Если ты подвергаешь себя опасности, зачем же ты меня спас? Из человека любви и по иным причинам, но сейчас не время говорить об этом потому что тебя это утомляет. Отдохни, а после мы поговорим. Я буду приготовить для тебя поесть. Не дожидаясь ее ответа, он вышел и отдал приказание слуге. Слуга сидел за ткацким станком и ткал ковер с фантастическим узором. Он любил ткать ковры не меньше, чем ворчать и возмущаться по любому поводу. Он встал с своего места, но не применил попрекнуть у Стива, что из-за этой нанайи, которую незачем было держать в их убежище. Он накликает беду не только на себя, но и всех них. Она понятия не имеет, где находится, — успокоила его Устига. — А она знает, что она у перцев. Этого достаточно, князь, — возразил слуга. И он был прав, потому что мысль на Най работала живо, и, покуда Устига ходил за едой, девушка сообразила, что ее могли доставить только в одно место — в жилище дяди Синеба. Эту догадку подтверждали стены с попорченной облицовкой, и та особенная тишина, которая бывает только в подземелье, куда не проникают звуки извне. К тому же она обнаружила на изразцах знак пожаланногося небу благородного звания, так, как существовал обычай, вмуровывать в стену кирпичи с именем владельца постройки или какими-либо другими отличительными знаками. Выходит... Лишь подземелье хранило память о чести и отличии дяди Синего. Возможно, время пощадило их как раз для того, чтобы они выдали врагов халдейского царства. Но красноречивее всего для нее было лицо у стиги, в котором она узнала человека, не раз сидевшего вместе с урмой в тени деревьев оливковой рощи и выдававшего себя за персидского купца. Значит, она в логове шпионов царя Акира И из соседней комнаты до неё донеслось, как слуга, обращаясь к её спасителю, назвал его князь. Следовательно, он мог быть даже главарём персидских лазутчиков, сами великие боги открыли перед ней дорогу в стан врагов. Сообщите об этом в Вавилон до истечения двухнедельного срока, и могущественный Набусардар вышлет границам халдейского царства непобедимую армию. Да она и задумывалась о Набусардаре, единственном, кто до сей поры всецело владел ее помыслами. И в этот момент вошел у Стига, неся в руках миску с похлебкой. Она еще грезила о том единственном, кому Николеблес отдала предпочтение даже перед богами, но ее чувство уже подогревалось не просто девической восторженностью, оно превращалось в трезвую любовь женщины. И тем не менее, когда вошёл Устиг и пристально посмотрел на неё словно читая мысли на ней, её бросило в краску. Она невольно опустила тёмные ресницы, храня тайное желание скрыть, что у неё на душе. От этого девушка стала ещё красивее. Её красило это выражение беспомощности и покорности судьбе. Чёрные волосы с медным отливом подчёркивали овал лица, обнажённые руки льнули к телу. Устига любовывался нежным изгибом губ и красивым лбом, на который падал его отблесккий свет. Такой её видел Устига, когда предложил ей похлёбку или пёшку. При звуке его голоса она вспомнила слова царя: "Великая Богиня, создала тебя такой, что ты своим видом ослепила величайшего врага нашего народа. Да послужит твоя красота хлебом И потом тому, как Сурма делился с персидскими лазуточками своим хлебом, поделились с ними и ты свои